Глава 16. «На чужую мельницу со своими жерновами не ходит». Пословица. Спас их, причем совершенно случайно, Эртар. Точнее, горские обычаи сообщать врагу перед боем все, что о нем думают. Плеть Брента уже расправлялась для первого, скорее всего, и последнего удара, Аджай лихорадочно сосредотачивался на мысле стрели, когда горец уткнул руки в бока, выступил вперед и бесцеремонно пихнул Ера выпеченной грудин. Слюшай, дорогой, чего тебе надо, э? И ты своя дорога, а не знаешь, где он, так я тебе показать! и показал двумя мизинцами. Ну и наглая же у тебя обережь, брат! удивленно заметил цвет, убирая руку и делая шаг назад. До парней и жреца запоздало дошло что у Ера просто такая манера общения, огорошить человека первой же фразой и с интересом понаблюдать за реакцией бедолаги. Но тут Тартар его переиграл. Прости его, брат. Внешне Брент оставался само спокойствие, а скользящие между лопатками и капли было известно только ему. Он еще молод, глуп и горяч, зато готов сражаться с кем угодно. Это хорошо, благосклонно покивал Цвет. «Сегодня нам понадобится все си...» Стрелка клацнула мостовую и срикошетила к стене, выбив искры и там, и там. И еры помоложе вздрогнули, остальные неодобрительно уставились на Джая. Парень залился краской, но поскольку, в отличие от горца, знал, как положено вести себя обережи, не проронил ни слова. Все оправдания и взыскания должны быть потом, с глазу на глаз господину. «Луи, которые мы сумеем собрать!» Невозмутимо окончил Ер. «Надо же, как удачно мы на вас наткнулись! Я слышал, что в наш город прибыл взывающий, щедро одаренный темным, но боялся, что не успею вас разыскать. Ты ведь не откажешься нам помочь, верно, брат?» Сверть с намеком уставился жрецу в глаза. «Раз ты здесь сливочки снимаешь, так будь добр и в коровнике поработать». «А что стряслось, брат?» Брент мрачно подумал, что слова Джая оказались пророческими. Такое ощущение, что он единственная опора двоединого в этом городиш. Мы обнаружили гнездо тварьбожцев, торжественно сообщил цвет. И теперь идем испепелять его, Акиосиное. Двое братьев сторожат выходы, а третий принес нам сию благую весть. Увы, вся наша обережь отправилась в дикоцветие на облаву, так что придется справляться самим. Но с игровой помощью мы, несомненно, одолеем мерзких жрецов. Джай повнимательнее пригляделся к Ерм. Четверо взывающих, семеро внимающих светами вместо плетей. Странно тут что-то. Собрались всем скопом, пруд по главной улице. Еще бы молитву хором затянули, чтобы весь город знал, отважные еры спешат на борьбу со злом. Но случая пошептаться со спутниками Джаю больше не представилось. Если в тедальне или на прогулке по небратству и обережи еще допускалось, то на службе никоим образом. Пришлось чинно вышагивать слева от бренда, напустив на себя как можно более свирепый вид. Кошаку компания хромовников решительно не нравилась, и он трусил в отдалении, боязливо останавливаясь, когда кто-нибудь из еров бросал на него взгляд, а потом короткими перебежками догоняя. На здании, к которому привел их цвирт, не хватало только таблички «Прибежище творебожцев». Высокая дряхвая мельница с облусевшими крыльями угрюмо пялилась на гостей рядком окошек без стекол и ставен. Ветер исторгал из нее заунывные звуки, зловещие даже при дневном свете. По холму, на котором она стояла, велось несколько тропок, проходимых ровно настолько, чтобы по ним мог забраться спуститься человек с мешком на плечах. Но, похоже, здесь уже давным-давно ничего не мололи и даже чихать вблизи боялись, чтобы эта гора гнилья не рухнула горожанам на головы. Только полные кретины могли выбрать ее для тайных сборищ. «Они внутри!» — гордо сообщил сверту, подбежавший взывающий, долговязый и длинноволосый парень с развернутой плетью. «Затаились, как крысы под корытом!» «Так давайте же перевернем его, братья!» — высокопарно объявил глава храмовников. Остальные одобрительно загудели. За действием напряженно наблюдали несколько сотен глаз. Кто из-за углов домов, кто сквозь щелки ставен. Подойти к холму ближе, чем на пол выстрела, никто из горожан не осмелился. Джай беспомощно глянул на жреца, но тот бесстрастно рассматривал мельницу, ни ту не замечая, ни ту не желая замечать обережника. «А сколько их там?» Отроди девять десять!» — уверенно сказал Цвет. «Окружай холм, братья!» бережник окончательно растерялся. «Какой в этом смысл? Ладно еще разделиться на две группы и залечь напротив выходов, хотя с мельничной высоты просматривались и простреливались все возможные укрытия. Но рассредотачиваться-то зачем?» «Хм...» Брат не двинулся с места, изучая теперь самую маковку мельницы. «Цвирт, справедливо полагающий, что единственной неподвижной точкой в замыкающемся кольце должен быть командир, Бросил на жреца выразительный взгляд, однако преуспел не больше Джая. Святой брат начинал раздражать Йера. Если бы Цверд не нуждался в лишней плете, пришелец уже давно поплатился бы за свою наглость. Поступаться гордостью глава не пожелал, остался рядом с Брентом. Джай и Артар тоже, сделав вид, что чужие приказы для них пустое сотрясение воздуха. Убедившись, что Еры заняли надлежащие места, свирт поднял руки ладонями кверху и проникновенно обратился к мельнице, все это время сохранявший скептическое выражение крыльев. «Эй, игромерские прислужники, твари бога! Мы знаем, что вы там!» Эртар скептически хмыкнул и одними губами шепнул. «И тут тоже!» Убедившись, что голос звучит хорошо и разносится как должно, Ер с удвоенным рвением загремел дальше. «Если вы немедленно покаетесь и выйдете на игра в свет, смиренно скрестив руки на груди, то мы проявим снисхождение и всего лишь прилюдно казним вас через отсекание всех членов». Джай с изумлением обнаружил, что Брент улыбается. Причем очень по-еровски, непонятно чему, но на редкость гадостно. «Вот дрянь, неужели не жрец подчинил эту проклятую плеть? А она его!» «Они не сдадутся, брат мой!» Брент, как будто сообщил маленькому ребенку, что собака не станет есть протянутую ей луковицу. «Знаю!» — кивнул Цвет, не показывая, что насмешливое замечание Седова изрядно его задела, выставив дураку. «Но я должен был дать этим заблудшим душам возможность спастись от гнева Игрова!» Мельница захохотала так, что внутри ходуном заходили жернова, породив новую волну душераздирающих скрипов. «Кажется, это означает, спасибо, как-нибудь обойдемся!» Задумчиво сказал Эртар, и тут из окошек посыпались горящие стрелы. Внимающие шарахнулись, взывающие слаженно очертили круги щиты плетьми, эффектно искрошив или отбросив твари-божий ответ. Зрители вагоговейно охнули. «Думаю!» Похоже, Свирт сделал это еще утром, и сейчас заученно израгал результат. Поэтому и Еров так расставил правильнее всего будет дружно воззвать к двоединому и обрушить ее логово на головы божцам. Но тогда вместе с ними погибнет и ребенок, как-то уж слишком спокойно заметил брен А ведь поджилки тряслись даже у некоторых еров, чему богу ничего не угрожало. Полагаю, глашатам будет приятнее получить мертвую тварь, чем никакую. И бровью не повел цвет. Но коса нашла на камень. А почему бы не попробовать взять их штурмом? Не думаю, что потери среди братьев будут очень велики. В конце концов, с нами сам Игорь. Брент умудрился сделать издевку настолько тонкой, что она сошла за дружескую шутку. Со стороны казалось, будто Ере беседует о погоде, на которую им по большому счету плевать, а мельница выступает в роли подозрительной черной тучки. «Брат мой!» – выразительно сказал Цвирт которому надоело дурацкое упрямство чужака. «Я полагаю, что смерть даже одного Ера станет для нас невосполнимой утратой. А я тут главный. Если тебе так хочется рисковать своей головой...» «Хочется». Нахально подтвердил жрец и, отвернувшись от Ера, начал взбираться по одной из тропок. Парни увязались было за Брентом, но из окошек снова полетели стрелки, заставив их поспешно отскочить назад. А эта жреческая зараза даже не удосужилась оглянуться, все ли целы. От самого Брента стрелы разлетались безо всяких щитов. Перевешиваться через подоконники, чтобы достать подобравшегося к подножию мельницы Ера, творебожцы не стали. Они в проемах-то ни разу не показались, били из глубины чердака, словно просто для острастки. Жрец уверенно взялся за ручку, нажал посильнее, и дверь поддалась». Не шибко охотно, шаркая по полу, как будто открывалась впервые за многие годы. Но, похоже, ее даже не потрудились запереть. На середине дверь заклинила, и Брент не стал настаивать, проскользнув внутрь боком. «Мать!» – сквозь зубы процедил цвирт. Точнее, разобрать жаю не удалось, но в смысле высказывания он не усомнился и был полностью согласен с Ером. В главе храмовников подбежал растерянный внимающий. Что будем делать, наставник? Подождем. Нехотя распорядился Цвирт, покосившись на зевак. Вот уж кто однозначно одобрял подвиг чужака. Но совсем недолго. Бренд попытался закрыть за собой дверь, но та угрожающая накоренилась, и пришлось бросить ее приотворенной. На пол ковриком легла солнечная полоса. Внутри и без нее хватало света, который сочился из многочисленных щелей и сверху обтекая путаницу из подпорок, веревок, цепей, крючев, рычагов, мешков и каких-то сеток. Повсюду валялись голубиные перья, помет и обломки скорлупы. Сами птицы босовито ворковали высоко под крышей, и изредка слышалось хлопанье крыльев. Жрец наклонился и заглянул под настил, под которым вполне мог пройти согнувшийся человек. Одинокая крыса приветственно шевельнула усами и продолжила рыться в трухе. Брент осторожно поставил ногу на первую ступень лесенки, проверяя, выдержит ли она вес его тела. Нет, вряд ли. Да и следов на ней не видно. Но если вспрыгнуть на помост, он наверняка заскрипит, если вообще не провалится, а лишний шум жрецу был без нужды. Воззвав, мужчина на одном дыхании взбежал по ступенькам, едва касаясь их носками, пока трухлявое дерево не опомнилось. Чтобы укрепить их по-настоящему, требовалось куда больше силы и меньше мастерства, но Бренд даже в яровой мантии оставался жрецом. Он взял лишь возможность успешного подъема. Сам помост вроде был покрепче, и по нему ходили. К задней двери и обратно тянулись перекрывающиеся цепочки следов. Жирновав в дощатом коробе совсем недавно служили подставкой для чего-то длинного и грязного, оставившего несколько бурых полос и пятен. А еще наверху мерно поскрипывали доски. Бренд послушал, посмотрел. Длинная приставная лестница уходила в светлый квадрат высоко над головой. Мельничный чердак был вровень с храмовыми шпилями. Лесть, конечно, опасно. Дрожь лисин выдаст поднимающегося человека. А двинуть ему по голове, как только макушка появится из дыры, проще простого. Но, судя по звукам, сейчас обитатели мельницы заняты совсем другими. Ни макушка, ни весь бренд сектантов действительно не заинтересовали. Как цвирт и предрекал, на чердаке оказалось 9-10. Девять кружком лежали на полу, ногами к центру и могильной плите, со стесанным именем, играющей роль алтаря. Козленок на нем был еще теплым, божцы давно уже нет. Десятый, ер в мирской одежде, но засунутой за пояс плетью, деловито плескал на них кровью из маленького бочонка. Своя ты из окоченевших трупов не потечет. Шагов Брента он не услышал, но чужое присутствие ощутил сразу. Фу, брат, как ты меня напугал! Ер дрожащей рукой, вытер лоб и поспешил за бочонком, укатившимся к стене. Брат, свирк послал тебя что-то передать? Нет. Брента давно уже не мутило при виде мертвецов. Живые действовали ему на нервы куда больше. Тогда в чем дело? Том, что игросельц маленький городишка. В нем даже серьезных преступников не водится, по крайней мере тех, кто заслуживает смерти под публичными пытками. И если Архаин мог выслуживаться перед но вполне законно, то твердую его приспешникам приходилось туго. А потому некоторые из их прихожан из зырниц не выходили. Красивая. Жрецкий внул на молодую девушку с широко размахнутыми ярко-синими глазами. Точнее на ее лицо, Единственное, что осталось нетронутым. Но вытащенному из-под мельничных обломков телу и не полагается быть целым. «Помощница булочника!» – рассеянно сообщил Ер, вытряхивая из бочонка последние капли. «Чего тебе надо-то? Никогда так не убивал, что ли?» «Все верно. Одинокая девушка, одинокий мужчина, одинокий старик. Ловить по улицам бродяг куда рискованнее, тем более, что у них вполне мог оказаться покровитель из бандитского мира». Но хватится-то любого человека, пойдут ненужные пересуды, догадки. Нет, жрец покачал головой, я так умирал, и вот так тоже. Как кстати родилась привратница, верно? На нее можно списать что угодно, еще и выставить себя героями. Что? Ера Ер, наконец почуяв неладное, зашарил по поясу в поисках хлыста, второй рукой продолжая нелепо прижимать к себе бочонок. Но шипы не затевают души спасительных разговоров с врагами. Они просто отвлекают внимание, чтобы подобраться поближе и первыми нанести удар. Напряженное, стучащее в висках ожидание оборвалось диким воплем и последующим грохотом, словно кто-то сверзился с высокой лестницы, проламывая ступеньки. Из окошек горохом сыпанули голуби. С двоединым, братья! — решительно велел свирт, отводя руку для замаха. — Погодите! — Крик Джая потонул в громоподобном ударе. Шесть плетей, вытянувшись до самой макушки мельницы, смяли ее, как соломенный домик. Крылья скомкались, бревенчатые стены раскололись вдоль и поперек и начали величаво оседать. Обе двери распахнулись, вдохнув облаками пыли. Издание в считанные секунды превратилось в бесформенную кучу обломков, усыпавших холм до основания. «Ты что-то сказал, игрово чада? Как ни в чем не бывало, обратился Цвирт к обережни. «А вдруг это кричал тварибожец?» Уже впустую провормотал топ, не отрывая взгляд от развали. Голуби, ошеломленные еровым беспределом, очумело метались над останками своего жилья. Хромовник, одобряющий, похлопал парня по плечу. «Не распаляй свою совесть бесплодными гаданиями, Игрова чада! Мы сделали все как должно!» Цвирту и в самом деле было без разницы, чей крик они слышали. Он и в любом случае означал, что пришлый ер не оценил их маленький розыгрыш. Если ему удалось одолеть брата Грова, то приказ даже запоздал. И если орал чужак, то в запасе у победителя оставался потайной ход. Впрочем, если он не успел до него добежать, не сильно и жалко. Правда, придется как-то объяснять пастве находку его тела среди развалин, но можно солгать, что он украдкой проник в здание еще до прихода подмоги. Зеваки начали подтягиваться поближе. Кто-то крикнул «Хвала иди единому и слугам его!» И вскоре это радостно вопили все вокруг. «Но может, если господа взывающие быстро разгребут завал?» «Он погиб во славу Игрову!» С нажимом сказал свирт вперев в обережника не мигающий взгляд. «Его беспримерное деяние навсегда останется в нашей памяти. Вы можете присоединиться к нашей поминальной и благодарственной трапезе». «Нет, спасибо!» – быстро отказался Горец, украдкой наступая Жаю на ногу. «Мы лучше где-нибудь в въедальнее, поскорбим!» Зывающий и не рассчитывал на иной ответ. «Обережников с собой за стол сажать, вот еще!» «Разве что отравить их понадобится!» Этот вариант Сверд тоже обдумал. Однако живыми они устраивали его больше. «Пусть вернутся домой!» – расскажут начальство о геройской смерти Седовласова. Это будет прекрасным дополнением к отчету игроселецких храмовников. Что ж, воля ваша, утром мы осветим ее оскверненное твори бога место, дабы горожане могли без страха приступать к его расчистке. И пусть только посмеют отказаться. А пока пусть оно послужит назиданием для грешников и маловеров. Если вы хотите забрать с собой тело, то лучше заказать гроб сейчас, а завтра все лавки будут закрыты. Пришлось долго и нудно выспрашивать, кто из гробовщиков сумеет изготовить для покойного Ера наилучшее вместилище, дабы взывающий не заподозрил, что труп жреца нужен обережи, исключительно для того, чтобы на него плюнуть. «Ну не идиот ли? Так глупо погибнуть, да еще и бросить их перед этим!» И это после того, что Джай с Артаром для него сделали. «Да я они дураки, нашли с кем связаться!» Наконец, парням и цверту удалось отделаться друг от друга. Кошак, все это время державшийся на почтительном расстоянии, тут же подбежал к охотнику и начал сурчанием тереться его ноги. «Эй, а где Фимий?» – спохватился Горец, зазиравшись по сторонам. «Слушай, да этот мерзавец никак смылся еще по дороге! У мельницы я его точно не видел!» «А ты по нему уже соскучился!» «По нему? Этот гад так и не отдал наши деньги!» Несколько минут парни бурно обсуждали недостойное поведение Гера, мешая равнинные ругательство с горскими. Потом Джеймс помнил, что второй браслет лежит где-то под развалинами, и в память о Бренте было выдумано еще несколько слов. «Едаль не отменяется!» — уныло подытожил Артар. «Тише, да хватит уже лизаться, отцепись!» «Значит, останется непомянутым!» — со злостью бросил Белобрысый. «Так ему и надо!» Эге. Неубедительно вздохнул Горец. «Как ты думаешь, он действительно погиб?» «Похоже на то», — сник и джай. Несмотря на все заскоки жреца, парни успели к нему привязаться, и теперь чувствовали себя маленьким отрядом в того врага, потерявшим сварливого, придирчивого, но авторитетного командира. «Когда разгребут завал, будем знать точно. Если раньше сами от голода не помрем». «Давай попробуем найти Фимия предложил горец. «Отберем у него деньги «Думаешь, он отдаст?» Эртар подумал и добавил к и без того нелестному мнению о толстяке еще пару эпитетов. Прав на имущество Ера обережники, конечно, не имели. А Фими не из тех доброходов, чтобы отжалеть парням хоть семерик бусин на дорогу. Пугать же, взывающего мысли стрелами, все равно, что ежа известной частью тела. «Эй, ребята!» Окликнул парни какой-то мужик в мятой рубахе, на вполне приличных штанах. «Это вы там рядом с херами королу несли, да?» «Ну мы», – хотя признался Джей. «А что?» «Может, расскажете, как оно было?» – заискивающе попросил тот. «А ты сам слепой, что ли?» – невежливо возразил Белобрысый, не понимая, с чего горец опять оттаптывает ему ноги. «Так я ж далеко стоял!» – смутился тот. «И не слышал, о чем они тут трепались!» «Кто там сидел-то, а? Неужто их прям тваребошицы? А много их было? И чего он туда полез в одиночку?» «Слушай, дорогой!» — Эртар оттеснил бестолкового бережника. «Разве такие речи посреди улицы ведут, э?» «Тут хорошая едальня рядом есть», — с готовностью предложил мужик. «Пошли, я угощаю». Фимий сыто рыгнул и откинулся на спинку скамьи, любуясь закатом над крышами. Кошмарный денек окончился весьма приятственным вечерком. Проследив из безопасного места за падением мельницы, я развернулся и потопал обратно, не оглядываясь. Никаких угрозений совести он не испытывал. Его этот свирт ни о чем не просил. А браслет – законное наследство, необережным же недоделкам его отдавать. Перед ужином Фимий честно прочитал молитву за упокой души брата Брента и шел свой долг перед ним выполненным. Надо будет заказать новую мантию. «На вам схватят, а пока сошьют, он еще заработает». «Вот он!» Приятные думы Фиме оказались нарушенной толпой человек в 30, которая окружила едальню со сноровкой боевой обережи. В роли командира выступала знакомая свиноподобная тетка. За ней скромненько притулилась Льяля, во взгляде которой, привычно обращенным к земле, светилось мстительное торжество. «Господин Хер, что же это вы наделали, а?» Судя по виду и тону тетки, от немедленной расправы Фимия спасала только его мантия. «В чем дело, чада? высокомерно осведомился Ер, но женщина так кипела от ярости, что номер не прошел. «А вот пошли, покажу!» Отказаться было неудобно, точнее, невозможно. Толпа уже готова была разделиться. Одна половина побежала бы жаловаться сверту, другая – караулить чем-то прогневавшего ее Ера. Приливная волна народного гнева пронесла фимия через полгорода и выплеснула на скалу забора. Огород был прекрасен, как весенний лук. По крайней мере, цвел он даже пышнее. Цвели, не дожидаясь середины лета, подсолнухи. Стена из цветущих бобов вымахала выше пояса. Фасоль немного отставал. Цвели огуречные плети, унизанные гроздьями желтых пахучих колокольцев. Погребенный под ними лук – Отстреливался высокими цветоносами с шариками соцветий. Цвело, увитое горохом пугало. Цвела картошка, необычной реденькой россыпью, а на манер яблоневого сада. Капуста и репа отличались только цветом лепестков, в остальном смахивая на жилистую лебеду. Лебеда, кстати, тоже была и тоже цвела. И все сплошным пустоцветом, выгонкой. Поле годилось только под перепашку, причем вначале пришлось бы рубить серпом стебли, а потом корчевать глубоко ушедшие в землю корни. Тетка причитала, как по покойнику. Льяля с отстраненным видом нюхала укропный зонтик. Прочие родственники, примкнувшие, пялились на Ера, как стая моли на меховую шапку. Но я, хрипло выдавил Фимий, а чьи-то проворные руки уже тянули с него браслет, явно не собираясь этим ограничиваться».